Глава 9. Желание торговца То, что Кирот рано или поздно проявит свою натуру, я не сомневался. Но я думал, что он хотя бы решит обосноваться в рассвете, а только потом будет переманивать на свою сторону моих людей. Да, я подозревал худшее, но не так рано. И не так много. Десять человек на его стройке. Сейчас на вырубке нас работало семеро. Один на телеге, два на подхвате. А еще четверо успешно валили лес Удвоить ресурсы, тогда мы пройдем за завтра метров 400, не меньше А когда дорога будет готова и часть работников уйдет на добычу камня Постепенно перевести и использовать поваленный лес По итогу мы уложимся в заявленные мной 4 дня Потому что 4 по 400 будет почти 2 километра пути Получим сотни бревен, которые потом можно будет пустить на строительство и обустройство рассвета Сможем заняться лесопилкой и прочими постройками. Начнем производство кирпича, а пока... Пока это невозможно, потому что бригаде сейчас надо отдохнуть. То есть мы даже 200 метров пройти не можем. А на проход до конца понадобится 9 дней. И еще неизвестно, сколько на прочие работы. Просто по причине нужды желаний торговца. Да где это видно, чтобы желания торговца ставились превыше всего? Телегу мы загрузили под завязку. Хворост и несколько работников, что устали больше остальных, ехали на телеге. Остальные шли пешком. Ахри, разумеется, забыл про травы, и я еще до того, как направиться к Кироту, пошел к Торну, который занимался травами. «Вообще-то промыть надо было сразу», — скептически высказался он, когда я шипя от боли вытаскивал из руки все лишнее. Лишнего оказалось немало, и почти десять минут я провел возле воды. «Много чего в нашем рассвете надо сразу делать», ответил я, когда он начал прикладывать мне листья. «Вот ты знал, что наши работают на строительстве дома Кирота. «Я думал, что это ты их туда направил», ответил Торн. «Удивился еще, что у нас столько всего не готово, но особняк приезжему торговцу ты строишь в первую очередь». «Вон оно что, просто никто ничего не сказал». И, распрощавшись с травником, я отправился на поиски Кирота. «А я как раз тебя ищу, Бавлер!» Мирно и размеренно начал разговор торговец. «У меня есть пара вопросов». «И у меня тоже». «Спокойствие Кирота немного сбавило мой боевой настрой. Я решил, что не стоит ругаться сразу же». «Мне бы бревен побольше». «Это первая просьба. И людей тоже». «А как же твои строители?» — уточнил я. «Мои строители сперва помогали тебе». Это была моя благодарность за все, что ты для меня сделал. Разве дома плохие? Нет, но... Разве их строили долго? Нет, но... Или, быть может, люди, которые в них живут, страдают от сырости или холода? Нет, но... Вот видишь... Так, Керот, я перебил торговца, и тот сразу же изменился в лице, сделавшись недовольным. «Послушай, я тебе очень признателен. Мы обменялись услугами». «Ты живешь в рассвете, точнее, будешь жить в рассвете. И это меня радует, потому что ты влиятельная фигура. Но у меня к тебе есть встречная просьба. Не используй моих людей без моего ведома». «Что тут люди?» — воскликнул торговец. «Так, рабочая сила». «Не смей так говорить», — негромко предупредил я. «У тебя есть рабочая сила, которая получала деньги». В рассвете пока нет денежных отношений, и поэтому будь добр. Не смотри на моих людей, как на бесплатных рабочих. Завтра они отправятся со мной прокладывать дорогу». «То есть дом мне строить никто не будет?» Чуть громче ответил Керот. «Будет, будет», — ответил я. «Ты мне скажи лишь, сколько стоят твои рабочие, чтобы я прикинул, как мне лучше с ними работать». Я хотел еще припомнить, что какая-то бригада и вовсе намерена у меня остаться, но не стал про это говорить. они-то наверняка знают, что может керот. И если они хотят работать со мной, а не с торговцем, то у них на это имеются веские причины. Сдавать их бывшему работодателю было бы если не преступно, то по крайней мере очень некрасиво. У моих рабочих были кое-какие долги передо мной за услуги, что я им оказал, начал керот издалека. Ну и нормальная ставка у них тоже имеется только платить над золотом. Десять золотых стоит одна бригада на неделю. Вместе со всем инструментом. Пять работников плюс две лошади и телега. Хорошо. Согласился я, думая, что у меня еще есть запас золота, чтобы нанять несколько бригад. Но надо сперва пересчитать запасы, чтобы не оказаться в неприятной ситуации. Ну и золото пропавшего торговца тоже кстати. Елевара мне еще предстояло искать, если только не представится возможность попросту забить на это. «Ты планируешь нанять моих людей?» – удивился Керот. «Если бы я знал, то не стал бы прогонять их». «Я сам решу, что мне делать с твоими людьми», – улыбнулся через силу я. Торговец в силу рода деятельности мог быть иногда неприятен, потому что искал выгоду в том числе и упущенную. Так я смотрел на его слова о планировании. Как будто бы знаю на моих деньгах, то тут же заставил меня рассчитаться с его строителями золотом, а не его личной услугой. «Сложный он человек. Помогает, да, однозначно. Но не стоит даже думать о том, чтобы получить от него что-то за так. Не попросит денег сейчас, так непременно окажусь у него в долгах в ближайшее время». «Тогда в добрый путь», — воскликнул торговец. «А я, получается, могу использовать твоих людей?» «Нет». «Хотя бы часть», — принялся уговаривать меня Керот. «Забери двоих к нанятым бригадам». «Троих тебе оставлю», — ответил я. «Мне нужно много рук и много инструмента». «Мало. Хотя бы семерых оставь, чтобы я не маялся без дела и без крыши над головой. Пожалел бы старика». «Торговец ты хороший, но явно не старик», — улыбнулся я. Торговец оставался торговцем. Умел выбивать себе ресурс, в том числе и людской. «Четверо». «Пополам», — вздохнул Керот. «Давай пополам». «Пополам», — я протянул ему руку. «Согласен так». Пухловатые пальцы торговца сомкнулись на моей ладони. «Договорились!» Он тряхнул здоровую руку. Я больше не стал ничего спрашивать и отправился искать ту единственную бригаду, которая оставалась в рассвете. Ребята сидели на телеге и грызли что-то из собственной провизии. «А вас что здесь не кормят?» Обратился я к ним. «Не, мы и сами по себе», — ответил короткостриженный, почти под ноль парень, который больше походил на бандита, чем на строителя. «А ты бавлер?» «Да, я здесь главный. Мне нужна ваша помощь». «За звонкую монету сделаем все, что угодно». Тот сразу же разулыбался, продемонстрировав пару дырок между зубами. «Ежели больше дадите, то еще и хорошо сделаем». «А ты умеешь показать себя с лучшей стороны», — фыркнул я. Говорят, вы хотели бы тут остаться. А, точно. Без зубы слез с телеги. Да, хотели бы. У тебя тут хорошо и работы много. Если кормить будут, дом сами себе построите. Материал дам. Конечно. Улыбка стала еще шире. Просто фантастически шире. Чудесно. Тогда я провел Беззубого к баракам и показал, что я имею в виду. «Буквы «Г» сделать, и чтоб двор потом замкнуть еще парой домов», — закивал парень. «Да я знал, что у тебя будет чем заняться». «А с вами еще работали парники рота, они что?» «Те отправились домой». «Знаешь, где они живут?» «Парни знают. Кстати, я Осенок. «Так за сколько ты работать будешь?» «А налоги будут?» «Налоги будут, когда вы зарабатывать у меня начнете, а пока у нас коммуна». «Община». Я сдержал вздох, потому что Сенок мог его неправильно истолковать. «То есть нам платить ничего не нужно и патент не надо?» «Нет», — я покачал головой. «Вы умеете работать работаете. Мне нужно поселение. Нормальное, большое, функционирующее. Наладится торговля, будут деньги, будет плата и тогда уже. Но все это лишь будет». «Не в эту зиму», — уточнил Сенок. «Точно не в эту зиму. Если инструмент попортится, подкину на инструмент или привезу нормальный, когда будет возможность купить». «О-о-о», воодушевился Сенок, «тогда сработаемся». «Одного из парней отправь за другими ребятами, которые здесь работали. Мне на пару недель понадобится их помощь. Бригады три минимум, и желательно, чтобы завтра они уже были на месте». «В ночь отправить», — засомневался Сенок. «Нет, можно, конечно, только я вот думаю, что не стоит рисковать. Давай лучше с утра пораньше. Конного снаряжу, он к полудню приведет всех остальных. Пойдет так?» «Пойдет. Выбора у меня не было». «И еще одну просьбу, если позволишь, командир». Строитель немного смутился. «Аванс», — нахмурился я. «Не, пусть нас тоже той похлебкой кормить будут. Надоело сухари грызть». Я отвел сенака и представил его мати. «Не отваживай, ребят, строители. Корми их тоже, а то жалуются, что не достается еды». «Ну, пускай», – нехотя согласилась кухарка. «Скоро второй котел надо будет доставать. Столько людей кормить приходится. А это уже помощники потребуются. И чего это мне муж говорит, что его работой загрузили, а?» «Мати», – ласково сказал я, – «скоро зима, а у вас в домах и печей нет». «Надо бы поставить», — со строгостью матери ответила женщина. «Вот мы сейчас рубим дорогу, чтобы добывать камень. Камень нам требуется, чтобы поставить лесопилку», — продолжил я развивать мысль. «Как только мы ставим лесопилку, мы сможем сделать большие и хорошие формы, чтобы делать кирпич, а из него уже начнем класть печи, и тогда в домах будет тепло». «Поняла», — кивнула мать, а потом заорала на весь двор. «Нороб!» Лесоруб, сонный и мятый, высунулся в окно, раскрыв ставни. «Чего тебе?» «Делай все, что тебя просит Бавлер. Ты же не хочешь мерзнуть зимой?» «Нет», — удивленно проговорил Нороб, пропустивший логическую цепочку действий. «Вот завтра идешь с утра лес валить. Я же хотел к обеду. Пусть перед полуднем появится. улыбнулся я. Если он будет еле стоять на ногах, он нам все равно не поможет». «Да», — теперь женщина строго посмотрела на мужа. «Ну, коли так, отдыхай». Недовольное лицо дровосека скрылось в доме. «Значит, с едой вопрос решен?» — спросил я. «Да, накормлю». «Как у тебя все легко и просто получается?» — ответил мне Сенок, когда мы отошли подальше. «Раз и договорился, потому что главный...» «Нет», — ответил я, — «не совсем. Иди тоже отдыхай». И побыстрее отправил его прочь, потому что ко мне спешил Конральд со свертком в руке. Он дождался, пока сенок не уйдет подальше, и заговорил. «Карту у меня проблем не было», — и протянул рулон. «Приятные новости. Я забрал карту и развернул ее. Ничего из изображенного не изменилось». «Что я пропустил?» «Мелочи. Мы начали подготовку к добыче камня». «У-у-у!» воскликнул Конральд. «А в полянах как раз хотят камень. Может, используем это, чтобы подзаработать?» «Подумаю. Я хотел тебе еще завтра отправить за кузнецом, но я посмотрел на осунувшееся лицо наемника. Ты себя совсем измотал. Передохни». «У меня еще новости, Бавлер!» «Плохие?» — сердце заколотилось быстрее. «Не знаю, как ты это воспримешь. Я спешил как мог, чтобы сообщить тебе это». но Мардин собирает армию для нападения на поляны, и думаю, что до холодов они намерены атаковать». «Это не слишком хорошо». Я выбрал максимально нейтральный ответ, но Конральд тут же перебил меня. «Парень, для рассвета это прекрасно, и ты знаешь почему». «Беженцы», — сразу же ответил я. «И не просто беженцы. У тебя варда, у тебя Кирот. Люди знают об этом, потому что недавно вернулись строители, которые растрезвонили на каждом углу, что за рекой есть прекрасная деревня и замечательный правитель. Конральд, ты меня краснеть нарочно заставляешь, или это просто сарказм? Нет, парень, это не сарказм. На твой рассвет смотрят, как на райские кущи. Если новость о нападении подтвердится, половина полян массово переедет к тебе. А ты должен быть готов их принять. А если не подтвердится, то приедут лишь самые недовольные жизни в полянах. Вероятно, мастеровые, потому что в полянах в чести разве что кузнецы, и то потому, что могут оружие ковать. А кто не может, не в чести, как и прочие. «И строители будут тоже в чести», — вздохнул я. «А парни Сенека, того самого, которого ты только что видел, отправятся за друзьями, пригнать бригады Кирота обратно». «А денег у тебя хватит?» — негромко спросил Конрольд. «Придется раскошелиться, потому что только Сенок пока что согласился работать за еду и инструменты. Может, где-то на стороне подхалтурят, а остальным придется платить по десять золотых в неделю». «Ничего себе цена!» — присвистнул Конрольд. «У тебя точно такое есть». «Мне бы очень помог кузнец, который будет тихо ковать монеты из слитков, а я бы ими потом расплатился». «Это же... хотя ты вообще не относишься к влиянию ни одного из городов. Так почему бы и нет?» — согласился наемник. «Только если ты решишь золото, чем разбавить, меня предупреди, чтобы я такое золото не брал». И он немного посмеялся. «Я бы ими оплачивал исключительно желание торговца», — ответил я.